Глава 37. Матвей. Я всегда знал, что материнство — это героизм. Ну, точнее, слышал об этом. Но только когда перед твоими глазами происходит все это наиву, оно обретает иные очертания. Офигевал от того, как складывалось все. Надо же. Это что-то с чем-то. Арина что-то с чем-то. Она работала, ухаживала за детьми и еще кормила их 24 на 7. Дети росли и требовали больше. И через месяц они реально висели на ее груди нон-стопом. Тогда-то я и стал задумываться о словах врачей. Они многое говорили о важности этого самого ГВ, как его называют, но психологический комфорт мамы ставили во главу угла. Раньше я бы послал такую позицию. Она мать, пусть выполняет Богом данное предназначение». Но когда ты находишься с ней иногда 24 часа и видишь, что Арина реально путает день с ночью, я был в шоке. Как она справляется вообще? Такая тонкая, хрупкая, еще при этом ест как конь, если не забывает. А забывала она часто, весьма, потому что дети требовали все больше и больше. Так что я пошел консультироваться и узнавать. Нашел ее психолога через ту самую риэлторшу. Она тоже прочистила мне мозги, наехала. И почему, когда речь заходила об Арине, все специалисты превращались в ее фанатов? А как же клятва Гиппократу? Ничего страшного, что я как бы тоже клиент. Но нет, я был тем, кто их любимую и дорогую мать Тройни не понимает, блок вести запрещает, да еще и помогает мало. Мол, ты миллионер, а няню вторую не можешь нанять. А почему у детей нет всяких приблуд? «Деньги есть, а чего не хватает?» Психолог мне так и заявила. «Ты что, жлоб?» А она, на секундочку, одна из самых крутых в стране с бешеным ценником. Ободрала меня, как липку. Аж вспотел от такого. Тем не менее, заказал всяких качелей, автоукачивалок и все в тройном экземпляре. Сделал местному детскому магазину годовую выручку. Зато вечером должны были все привезти. Надеюсь, это поможет. И да, я назначил в одном агентстве еще собеседование няням. Нам нужна еще ночная и одна дневная. Ну и массажиста и спа-специалиста на сегодня арене заказал. Опять же ее подписчицы подсказали, какого и где. И все ее знали. Все побросали свои дела и готовы были примчаться по первому зову, чтобы ей помочь. А психолог вообще посоветовала. Смотрите ее блог. Она там всегда очень открытая, и видно, на какой стадии ее эмоциональное состояние. Как сейчас, я ее такой никогда не видела. Ей нужна помощь, или все закончится депрессией. Сворачивайте ГВ, но только после консультации со специалистом. Господи, моя голова пухла, а работа стояла уже несколько дней. Но этот ее вопрос, не стану ли я считать ее плохой мамой, убил. Просто вывернул наизнанку. Почувствуй себя говном. Я, наверное, в тот момент готов был всю землю положить к ее ногам, лишь бы не слышать самобичевания в ее голосе. Было очень жаль ее и стыдно за себя. Поэтому я забрал у нее детей, сам собрал их с няней на прогулку, а Арине дал задание лечь спать. И еще наехал, что проверю, а то знаю я ее. Сейчас сядет рекламу какую-то монтировать. А вечером я уговорил приехать родителей, пока не решу вопрос с няней. Там еще, конечно, должна появиться тетя ее завтра. Вроде как. Но что-то мне подсказывало, что этого не случится. Старая хитрая женщина словно специально оставляет нас наедине с детьми. Как и моя семейка. Хотят подтолкнуть нас друг к другу. Да пока Арина в таком состоянии, мне кажется, она вообще не заметит, даже если я с ней сексом займусь. Просто попросит делать это так, чтобы не разбудить ни ее, ни детей. Хотя прокладки урологические выкинула. Это означает, что там уже все должно было зажить и кончиться. Я проверял. Пачки больше нет знакомой. Мы прогуляли почти три часа. Я старался как мог и по приходу застал умилительную картину. Эта коза все-таки села работать. Только вот все равно усталость взяла свое. Захожу к ней в комнату и вижу, как Арина лежит на диване с ноутбуком на коленях. Ее руки застыли над клавишами, сама она благополучно храпит. Грудь уже потекла, потому что организм привык кормить чаще, чем раз в три часа. Но девушку это не смущало. Рядом чашка с классически остывшим чаем, а позади кусок холодной вчерашней пиццы. И вот смотрел я на нее такую вот по всем параметрам ни разу не привлекательную. Но логически она выглядела отвратительно, а я глаз оторвать не мог. От пухлых приоткрытых губ, торчащих во все стороны волос, и офигеть, какой пышной груди. Это как называется? Не должно меня клинить на ней. Не должно. Но кто бы слушал эту логику?